Глава восьмая Они договорились встретиться через час напротив биржи. За пять минут до назначенного времени Аркадий Дюкин уже был на месте. Он считал, что аккуратность, пунктуальность, обязательность — это важные составные части профессионализма. Без них как делать дела? Он увидел, со стороны северного погауза к нему шел молодой человек, чуть выше среднего роста, стройный, с красивым, мужественным лицом. Дмитрий Николаевич... Они пожали друг другу руки. В серо-голубых глазах Дмитрия Николаевича Аркадию почудился на долю секунды некий безумный блеск. Или это отразилось солнце, уже начавшее клониться к горизонту. Аркадий вспомнил, Миша назвал этого человека гением. А гениальность, стоит ли это доказывать, сродни безумию. Дюкин сам иногда ловил себя на безумных мыслях, желаниях, особенно когда гостил у винтовки. Вот сегодня, например, из соседней мастерской он уловил запах новых духов, тревожащий и манящей одновременно. Он живо представил себе эту женщину, эту натурщицу, посетившую мастерскую соседа. Женщина была непременно брюнетка, таинственная, с черными угольками глаз, седва приметными усиками и, конечно же, с темными сосками. Она позировала соседу обнаженной, но в черных чулках и красных туфельках. «Черная — это тайна, красная — кровь. Тайна и кровь, кровь и тайна. Это так возбуждает». Это сама любовь. Любовь позировала лысому старому соседу Мазурику. Почуяв тревожащий запах любви, Аркадий готов был броситься на его зов, проломить голову Мазурику, а любовь, манящую прелестями девицу, векобечить, сфотографировать из «ХМ-21». Но в тот миг раздался телефонный звонок, и Дюкин опомнился, он едва не кинулся только что в мастерскую соседа. Так растревожили его эти духи. Дмитрий Николаевич, кажется, только раз взглянул на Аркадия, но уже понял его. — Мне именно вас и не хватало. Может, начавший клониться к горизонту солнце отразилось и в глазах Аркадия каким-нибудь необычным образом? Аркадию была симпатична такая проницательность. Встретить умного человека — это всегда событие. Медленным шагом они направились в сторону одной из растральных колонн, потом спустились к самой воде. Чайки проносились над рекой, едва не касаясь крыльями воды. Дмитрий Николаевич сразу перешел к делу. Он достал из внутреннего кармана пиджака пачку открыток с видами Санкт-Петербурга. Развернув открытки веером, вытащил одну и протянул ее Аркадию. — Вам знакомо это здание? Дюкин взглянул на открытку. На ней было изображено высот на этаже тридцать современное здание стекла и бетона. Такие здания еще называют столбиками. До небоскребов они не дотягивают. Дюкин пожал плечами и, заглянув на обратную сторону открытки, прочитал институт человека, архитектор Ершов. Посмотрел недоуменно на Дмитрия Николаевича. Вы ведь в курсе, что я специалист в другой области, архитектура меня увлекала когда-то, тогда я стучался во все двери, но познания мои в ней любительские. Да, конечно, едва приметная улыбка тронула губы собеседника. Примерно такие же, как и мои, но не архитектура этого здания меня интересует. Он провел ногтем по открытке. Вот здесь, примерно в середине здания, На девятнадцатом этаже располагается отдел. Отдел перспективных исследований. В одном из кабинетов, не знаю точно в каком, стоит сейф. А может и не сейф, а целая бронированная комната. Но не исключено, что нет ни сейфа, ни бронированной комнаты. Моя книга хранится в ящике дешевого стола из ДСП. Не знаю. «Ваша книга?» да. — Мне нужна только она. А все здание можно разрушить. Дюкин пожал плечами. — Увы, я специалист несколько другого профиля. Я не вскрываю сейфов, не знаю, с какой стороны подходить к бронированным комнатам. Вам известно, что такое узкая специализация. — Я исполняю свое соло на курке. Дмитрий Николаевич нервно дернул головой, будто отмахнулся от этих слов. «Почему меня должны беспокоить ваши проблемы? Вы работаете, я плачу, и это нормально». Музыкант улыбнулся. «Мне нравится ваша хватка, но...» «Вот и отлично», — не дал досказать собеседник. «Я же не обязываю именно вас заниматься сейфем. Вы найдете для этого хорошего медвежатника и еще одного-двоих отчаянных парней. Я тоже буду с вами, поскольку кроме меня...» Книгу никто не знает, а брать ее по описанию чревато ошибкой. Ошибок быть не должно. Аркадий кивнул. — Хорошо, ваш напор меня убеждает, что дело действительно стоящее. — А для меня и новое. Признаюсь, новизна меня всегда привлекала. Есть возможность применить творческий подход. Он всмотрелся в открытку. — Сколько здесь человек в охране? Два, три? Собеседник скинул на него удивленные глаза. «Боюсь, вы не понимаете, куда мы идем. В этом столбике до двадцати человек охраны. Я узнавал уже. И добрые половины из них на службе в ФСБ». Дюкин хмыкнул. «Чем дальше, тем интереснее должно быть. И для моей подружки дело найдется». Дмитрий Николаевич слегка нахмурился. Женщина на корабле, плохая примета. Дюкин успокоил его. «У моей подружки хороший калибр». Дмитрий Николаевич продолжал. «Наверняка на каждом этаже своя система сигнализации. Быть может, установлены камеры. Много еще предстоит узнать». «Да это же целая крепость!» — покачал головой музыкант. «И втроем, вчетвером здесь вряд ли удастся пробиться». Разве что со взводом устроить настоящее сражение. Собеседник не мог не согласиться, конечно. Задача почти неразрешимая. Это в случае, если ударять в лоб, штурмовать с подъезда. А если войти в здание там, откуда гостей не ждут? Дюкин все смотрел на открытку. — С крыши, что ли? Так мы же не птицы, по земле ходим. «Зачем, птицы, я организую вертолет?» «Любопытно!» — просиял Дюкин. «Они и допереть ничего не успеют, как мы ударим им в спину, впрочем. И ударять не надо, поступим проще. Какой нам нужен этаж? Девятнадцатый? Да!» Аркадий задействовал инженерную мысль. «Лифт заблокируем, а на аварийной лестнице устроим фейерверк с Бахом». И пусть их там будет внизу хоть целый полк, к нам не доберутся. Пока сообразят, что к чему, пока догадаются вызвать свой вертолет, пока тот прилетит, у нас будет минут двадцать пять-тридцать на поиски». Дмитрий Николаевич был доволен. «Ну вот и прекрасно. В принципе, я утверждаю этот план. Остается только продумать детали. Этим вы и займитесь ближайшие два дня». Для начала под каким-нибудь предлогом наведайтесь в институт. Вечный двигатель изобретите, что ли. И попутно рассмотрите все, что касается нашего предприятия. Охрану, систему сигнализации, лифт, лестницу. Теперь второе. А будет еще и второе? Дмитрий Николаевич обратил на Аркадия твердый, уверенный взгляд. — Я вас приглашаю к долговременному сотрудничеству. Поэтому будет и третье, и четвертое, и так далее. Итак, второе. Когда мы закончим операцию с книгой, я дам вам координаты человека, которого нужно будет вычеркнуть из жизни. Думаю, подружка ваша с этим легко справится, какого бы калибра она ни была. В приподнятом настроении, в предвкушении слабых дел... Как нестандартных удовольствий Аркадий Дюкин возвращался со встречи в свою берлогу на Невском. Домой идти не хотелось. Опыт семейной жизни показывал, что хорошее настроение разумнее всего пережить в себе. Ибо только сунься домой, и близкие непременно все испортят. Войдя в подъезд, Дюкин поднялся на площадку к лифту. Лифт был занят, кажется, спускался. Старый лифт, деревянные дверцы, крытые лаком, скрипучая кабина. Да, кабина спускалась. Вот она вошла в поле зрения, вот поравнялась с площадкой, клацнули какие-то контакты или амортизаторы. Электродвигатель двигатель отключился, клацание это всегда напоминало кадию клацания затвора его любимой винтовки. Через окошечки в дверях он увидел молодую женщину, яркую брюнетку с едва приметными усиками черными, как уголья, глазами. Глаза эти так и обожгли его. Дюкин помог женщине открыть дверцы. Она больше не взглянула на него, а когда выходила из кабины, на него пахнуло теми же духами, так встревожившими его несколько часов назад. А сейчас этот запах вообще сводил с ума. Женщина, цокая по плеточному полу подъезда каблучками, направилась к выходу, а Дюкин так и не вошел в кабину.